Глава двадцать 21. Мирослава ума не могла приложить, что же делать дальше. Конечно, можно было выждать время, узнать, кто же претендует на наследство и, схватив его, воскликнуть: "Попался голубчик!" или "Голубушка!". Но к тому времени преступник может так запутать следы, что не подкопаешься. Нет, нужно делать что-то сейчас, решил детектив. Поздно вечером, когда Мориус и Мирослава уже собирались отправиться спать, а кот Дон, так и подавно уже давно дремал на ковре возле камина, время от времени приоткрывая то один, то другой глаз, чтобы присматривать за хозяевами, раздался звонок. На этот раз сотовый Мирослава лежал на столе, и ей не составило труда дотянуться до него. "Да", проговорила она лениво, не узнав высветившегося номера телефона. Зато голос звонившего она узнала сразу. Звонил Эдгар Маркович Максимович, бывший Жанны. Честно говоря, она давно уже выбросила его из головы и забыла за ненадобностью о том, что оставила ему номер своего телефона, так на всякий случай. "Здравствуйте, Мирослава", проговорил он. "Это я, Эдгар Максимович. Я узнала вас, Эдгар, здравствуйте." Извините, что я так поздно. У нас еще идет представление, и я звоню в перерыве, проговорил он, оправдываясь. Ничего страшного, вы не разбудили меня. Я кое-что вспомнил». Что же? Я не хотел бы говорить по телефону, замялся он. И что вы предлагаете? Вы не могли бы приехать в кафе? Сейчас, удивился она. Нет, конечно, проговорил он, торопясь успокоить ее, Завтра Могу в какое именно кафе? Эдгару пришло в голову, что неплохо было бы предоставить выбор даме. Но тут он сообразил, что здесь не тот случай, чтобы расшаркиваться, и предложил: "Может быть, в Заячьей лапке? Вы знаете, где это?" "Да, знаю. Завтра в одиннадцать утра вас устроят?» "Вполне", выдохнул он облегченно. Ему не хотелось попадаться на глаза с детективом никому из знакомых даже если их увидит те, кто не знает о профессии Мирославы, могут посыпаться вопросы типа: "У тебя что, новая девушка?" Эдгар не хотел, чтобы даже отголоски сплетен дошли до ушей его Алены. Он дорожил ее спокойствием и их отношениями. Кафе "Зайчья лапка" располагалось за старым парком, у которого даже не было официального названия, его так и называли старый парк когда-то он был частью леса. Благодаря местным жителям удалось не дать спилить старые дубы, которые росли там еще при последнем царе, которому так и не удалось стать батюшкой для своего народа. Но в любом случае дубы лучше, чем новостройки, которые и так растут повсюду, как грибы после дождя, притом не только летнего. Кроме старых дубов Достопримечательностью старого парка считалось Русалычье озеро. Честно говоря, неизвестно, кто и когда видел на его берегу русалок, зато вокруг озера росли старые ивы, опускающие свои длинные плакучие ветви на гладь озерной воды. Летом на озере гнездились дикие утки, которые выводили в его прибрежной растительности забавных утят и плавали с ними по озеру все лето. На зиму утки вместе с подросшим потомством благоразумно улетали в теплые края, так что сейчас уток на озере не было, да и само озеро было покрыто льдом и припорошено снегом. По выходным снег разгребали местные любители покататься на коньках, при этом обметали озеро обычными дворницкими метлами. Судя по всему, русалочье озеро и не думало обижаться за то, что люди нарушали его зимнюю дремоту какое никакое развлечение кто знает может и русалки сквозь толщу льда подглядывали за резвящимися ихохочущими конькобежцами для максимовича было важным то что в «заячью лапку редко заглядывали так называемые посторонние или чужие то есть не жители этого района а в этом районе у него знакомых не было Мирославе же в принципе было все равно где встретиться с этгером Главное, чтобы его информация хоть на один шажок помогла продвинуться в деле по убийству Гурьяновой и, может быть, Горшковой. Кто звонил? спросил Моррис и в шутку предположил. Поклонник? «Все, может быть, отозвалась она, но поинтриговав Миндаугаса пару минут, призналась: звонил Эдгар Максимович. Что ему нужно? говорит, что вспомнил о чем то важном, о чем мне сказал. Завтра, скажет, мне утром нужно будет отправиться на встречу с ним в Заячью лапку, в кафе за старым парком. Угу. Поедешь со мной? Если возьмете». С превеликим удовольствием, а теперь давай спать. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной. Потушишь камин? Как всегда. Едва хозяйка поднялась на ноги, Дон проснулся и поспешил следом за ней. Ночью было тихо, на безлунном небе перемигивались звезды. Утром Морюш не стал будить Мирославу, отметив про себя, что зимой ее сон стал длиться дольше. Накануне она даже сожалела, то ли в шутку, то ли всерьез, о том, что люди не медведи и не приспособлены к тому, чтобы всю зиму спать в теплой берлоге. Наконец она проснулась сама, спустилась вниз, пробормотав: "Доброе утро", заварила крепкий чай, бросила в чашку дольку лимона и с удовольствием выпила. На завтрак у нас творожная запеканка. Ничего? спросил он. Хорошо, а сыр у нас есть? Когда же у нас его не было, ответил он, выставляя на стол сырную корзину. Мирослава любила сыры местных фермеров. Поэтому Моррис отказался от своих приобретенных в Европе сырных предпочтений и перешел на местную продукцию. Тем более, что сделать это при взаимной санкционной политике России и Запада не составило труда. После завтрака он положил перед ней распечатку данных о женах Гурьянова, которые прислал на их почту Наполеонов. Когда только ты все успеваешь, Морис довольно промурлыкал она и распечатка и завтрак. Встаю с петухами, пошутил он. А я с котами, лениво потянулась она. Оно и видно, подумал про себя Морис, но вслух ничего не сказал. Мирослава тем временем не отрывала взгляда от распечатки. Миндаугас перед тем как передать бумагу ей, прочитал ее сам и не обнаружил ни одной зацепки, поэтому не мог понять, отчего Мирослава так тщательно ее изучает. С нее останется, подумал он. Захочет познакомиться со всеми оставшимися в живых женами. Нам еще повезло, как это некощунственно звучит, что их в наличии на данный момент только две. Зато одна из них умудрилась переселиться аж на Дальний Восток. Морису не хотелось туда ехать, несмотря на все приписываемые этому району красоты. — Поедем, сказала Мирослава. Морис, поглощенный своими мыслями, аж вздрогнул. Куда? Чего ты так кричишь, удивилась она в заячью лапку. Или ты передумал? Так я и одна могу съездить. Нет, нет, поспешно проговорил он и объяснил. Я просто задумался о своем». Он не знал, что сказать. "О девичьем", подсказала она с иронией, которую он не уловил и поэтому переспросил недоуменно: "О девичьем?" "Так говорят", улыбнулась она. "Мол, задумалась о своем, о девичьем". "Но я же не девушка, чтобы думать о девичьем", на полном серьезе возразил Миндаугас. Мирослава расхохоталась. Вижу, что не девушка. Поехали уже, счастье мое мальчиковое. Он опять ничего не понял, но мысленно ухватился за слово поехали и отправился выводить машину из гаража. Даже не спросил Волгу или «БМВ», решив самостоятельно, что стриптизер не нищая пенсионерка и не бедный интеллигент, пашущий на двух работах, поэтому вполне переживет наличие у детективного агентства «БМВ». Вот только машину Мирослава все равно распорядилась оставить на стоянке перед парком. Пешком они прошли по главной аллее почти до конца, потом свернули на одну из ответвляющихся тропинок и оказались возле входа в Заячью лапку. Тихо звякнули за их спиной колокольчики, когда они вошли внутрь. Максимович, сидевший за столиком недалеко от двери, узнал Мирославу сразу привстал со своего места и помахал рукой. Детективы подошли вдвоем, обменялись приветствиями. Мирослава спросила: "Мы присядем?" "Да, конечно", проговорил Эдгар. "Извините, я слегка растерялся. Это мой помощник Морис Миндаугас». "Да, я понял. Всем уже известно, что я, Эдгар Максимович, попытался танцор скрыть за шутливостью тона свое минутное замешательство. Надеюсь, Что я не помешаю, уточнил Мореш. Нет, нет, что вы, поспешно ответил Максимович и спросил обоих детективов. Закажете что-нибудь? Только чай. Здесь вкусное мороженое. Да, улыбнулась Мирослава и призналась. Меня и летом-то на него не очень тянет, а зимой тем более. Тогда пирожное. Пирожное мы пожалуй, закажем, вмешался Морис, опасаясь, как бы Мирослава не довела парня до полного изнеможения. Он догадывался, что подсознательно она считала встречу с Максимовичем напрасной, но по своей привычке все доводить до конца все таки поехала на нее, А теперь вот отыгрывалась таким образом. Но ведь человек-то старался, сама небось велела ему позвонить, если вспомнит что-то важное. И если это даже представляет важность только с точки зрения Максимовича, то в этом нет его вины. Эдгард, точно прочитав мысли Морриса, послал ему благодарный взгляд и заговорил как бы извиняясь за ложную тревогу. Я понимаю, что, возможно, моя информация вам не пригодится, но все таки вы должны это знать. Что это, спросил Мирослава. Влад ничего не говорил вам. Мирослава не стала сообщать Максимовичу, что общалась с Шафардиным только через адвоката, если это можно было вообще назвать общением. Вместо этого она спросила: "Что он должен был мне сказать?" У него была фанатка, некая Алла Гавриловна Пономарева». Нет, он не упоминал о ней. Насколько было известно Мирославе, Пономарева вообще не упоминалась в деле. Вероятно, Шафардин не говорил о ней ни следователю, ни адвокату. Они что, вместе жили с ней какой-то отрезок времени? Нет, она просто домогалась его, но он ей отказывал. А женщины, знаете ли, существа мстительные. Не стану спорить, кивнула Мирослава и спросила: "Это мадам преследовала Влада, когда он уже жил с Жанной?" "Нет", покачал головой Эдгар. Она преследовала его незадолго до того, как у Жанны с Владом начался роман. У вас случайно нет ее телефона? У меня есть даже ее адрес. Не стану спрашивать, откуда он у вас. И правильно сделаете. Он положил перед ней визитку: Алла Гавриловна Пономарева, владелица оптовой овощной базы. Хорошее место. И не говорите, улыбнулся Максимович одни сплошные витамины. Благодарю вас. Морис пододвинул к себе тарелку с пирожным Мирославой, которое она не ела, а только расшвыряла ложкой. Шуры на вас нет, проговорил он тихо и принялся за пирожное. Просто графские развалины какие-то. Максимович невольно улыбнулся, подумав о том, что Миндаугас неравнодушен к своей напарнице. Мирослава хотела заплатить за десерт, Эдгар бурно возразил, но Моррис, не слушая его, все таки заплатил за два пирожных и две чашки чая. Максимович изобразил на лице огорчение. "Ничего", пошутила Мирослава. "В другой раз я приду одна, закажу полноценный обед и сладости, и все за ваш счет». "С превеликим удовольствием все оплачу", улыбнулся он, но глаза его при этом остались печальными. Они вместе вышли из кафе, втроём дошли до стоянки, и детективы увидели, что Максимович приехал на серебристом Volvo. "И что теперь?" спросил Марус у Мирослава, когда они остались наедине. "Отправимся домой или нанесем визит госпоже Пономаревой?» "Думаю, что нам стоит съездить на овощную базу и поговорить с хозяйкой хотя бы для того, чтобы не оставлять за собой хвостов. Но в то, что Алла Гавриловна Пономарева может быть как-то причастна к убийству Жанны Гурьяновой, вы не верите? Не верю. Если бы Шафардин жил с Пономаревой, а Жанна увела его у нее, тогда быть может, и стоило бы рассматривать эту версию. А так, Мирослава пожала плечами. Шура мне как-то сказал по секрету, улыбнулся Семорис, что от женщин можно ждать всего чего угодно. Ага, а еще он тебе сообщил, что женщина — существа непостоянные, коварные и непредсказуемые. Точно. Вам он тоже это говорил миллион раз. И это заметь при том, при всем, что я тоже женщина. Боюсь, что Шура так не думает засмеялся Морис. Похоже на то, вынуждена была согласиться Мирослава. Но истинно ради следует признать, что время от времени Наполеонов все таки вспоминал, что Мирослава не только детектив и надежный друг, но и в некотором роде существо женского пола. Например, он не забывал поздравлять ее с праздником 8 марта. Правда, подарки делал своеобразные. Так в прошлом году он презентовал Мирославе И второй их подруги Людмиле Стефанович бюсты Розы Люксембург и Клары Цеткин. И если Мирослава отнеслась к подарку с юмором, то Люся готова была придушить Шуру собственными руками. Овощная база, принадлежащая Алле Гавриловне Пономаревой, совсем не напоминала базы прошлого века где откомандированные в помощь работникам торговли рабочие студенты и даже профессора вынуждены были рыться в грязных и нередко начинающих гнить овощах, чтобы отсортировать то, что еще можно было скормить так называемым строителям коммунизма. Насколько известно из новейшей истории, коммунизм так и не был построен. Развитый социализм каннул в лето А капитализм построил такие вполне приличные современные овощные базы. Когда охранник доложил хозяйке, что ее желают видеть детективы, Пономарева, судя по диалогу, все с тем же охранником была удивлена и в то же время заинтригована настолько, что даже узнав о том, что детективы частные, согласилась их принять. В проходной был выслан представитель, который и припроводил их в современный благоустроенный кабинет. Морис успел шепнуть Мирославе: "Прямо не овощная база, а секретный объект". Мирослава в ответ только улыбнулась. Она давно заметила, что существует немало людей, выбившихся из грязи в князи, которых хлебом не корми, а дай почувствовать себя важными персонами. У нее это не вызывало ничего, кроме смеха и италийского сочувствия, ведь человек с нормальной самооценкой не станет вместо пижамы надевать ложась в постель генеральскую форму. Заочное мнение, которое Мирослава составила себе об Абале Гавриловне, оказалось верным и сразу же вернуло ее в те времена, когда продавцы пальцами, унизанными золотыми перстнями, рылись все в той же полусгнившей картошке. Пономарёва в свою очередь смотрела на детективов во все глаза. Не нужно иметь семи во лбу, чтобы понять, что предпочтение она отдавала Моррису. После того, как детективы назвали свои имена, Алла Гавриловна сразу же обратилась к Моррису. — Так о чем же вы хотели поговорить со мной? Миндауг оскинул на Мирославу. — Мы к вам с печальной новостью, проговорила Волгина. Алла Гавриловна повернулась к ней с недовольным выражением лица. "Я уж не понимаю. Вы знали Жанну Гурьянову?" Ну, усмехнулась та и растопырила перед Мирославой свои пальцы, буквально обсыпанные драгоценными камнями. "Выходит, что вы отоваривались во млечном пути, догадалась та. — В нем самом кивнула Пономарева. — "Но я предпочитаю иметь дело с ее партнером Игорем Ивановым. «Еще бы, подумала про себя Мирослава и спросила вслух. Так значит, вы не знаете, что Жанна убита? Убита? Вытряхнула глаза Алла Гавриловна. Увы. Так это и есть ваша печальная новость? Обрадованно воскликнула Пономарева. Она даже не попыталась сделать вид, что огорчена. Выходит, что Влад снова свободен. Не совсем. То есть, свела брови женщина. Влад Шафардин задержан по подозрению в убийстве Жанны Гурьяновой. Чем задержан, закричала Алла Гавриловна. Правоохранительными органами. Они что, с ума сошли? Тут на ее лице промелькнула догадка. Так это вас Владик нанял. Не совсем, но его представитель. Так ищите, но сам землю ройте. Денег я вам дам столько, сколько потребуется. Наши услуги оплачиваются по договору. Тогда чего вы от меня хотите? Может быть, вы знаете того, кто мог желать Жанне смерти? Нет, я таких не знаю, хотя Владик нравился многим, и вам в том числе. Этого я никогда не скрывала. И не смогли его забыть? Как сказать, пожала она плечами. Может быть, вы и убили её? Да вы милочка, с дуба упали, искренне возмутилась Пономарева. — Вроде нет, — улыбнулась Мирослава. — Тогда должны видеть, что я не дура, и понимаю, что если бы я предприняла что-то против Жанны, Влад бы этого мне никогда не простил. Тоже верно, согласилась Мирослава. Детективы уже направились к выходу, когда Алла Гавриловна крикнула им через весь кабинет: А деньгах вы все таки подумайте. Мне для Владика ничего не жалко.